11 марта традание святого освящена мученика Пиония, пресвитера Смирского и прочих с ним апостолов. Велит почитать память святых, вспоминайте и говорите о наставниках ваших, которые проповедовали вам слово Божие. Это для того, чтобы, вспоминая их веру, жизнь и добродетельную кончину, мы стремились им подражать. А к памяти святого мученика Пиона нам подобает постить, потому что он, когда был в миру, многих обратил к Богу от отречения Бесовского. Он был мужем апостольским. И когда получил венец мученический, отозван был к Господу, то оставил нам образец добродетели, чтобы и доныне у нас была память об его усинии. Начало же его страдальческого подвига случилось так: В 23-й день 6-го месяца, то есть февраля, 6-го подсчета от сентября, в которой совершалась память святого священномученика Поликарпа, епископа Смирнского в городе Смирни, где жило очень много иудеев, были схвачены нечестивыми эллинами пресвитер Пионий, Савина, ревнительница Благочестия, Аскли, Пиат, Македония и Лин, пресвитер Соборной Церкви. Тогда было гонение на христиан царствования Декия, И он не заранее этого дня узнал, что он они будут схвачены в праздник святого Поликарпа. Поэтому, постясь со виною и Асклепиадом, он взял три сплетённые вериги, возложил на себя на Савину и на Склипиада и сидел дома, ожидая, когда придут их взять. В самый день памяти святого Поликарпа, когда они после молитвы вкусили немного хлеба и воды, Пришёл Полимон, строитель царского приношения идолам, вместе с воинами. Он разъскивал христиан, чтобы привлечь их к принесению скверных идольских жертв, и сказал пиония: "Знаете ли вы царский приказ? Знаете, что вам повелевается принести жертву богам?" Ионий отвечал: "Мы знаем заповеди Бога нашего, которым он повелевает ему единому поклоняться". Идите на собрание, сказал Полимон. Там покоритесь вы против воли. Отписали Савина и Аскрипиад: мы покоряем тебя Богу живому. И вёл их Полимон без принуждения, а народ, видя, как они добровольно несут оковы, бежал за ними тесня друг друга, словно на невидимое какое-то. Когда пришли все те на собрание к градоначальникам, Здесь на толпа ельняного ещё больше евреев заняла все места в входах и горницах. Поставив их посредине, Полимон сказал: "Пиони, покорите царскому повелению, как другие покорили, и принесите жертву богам, чтобы не быть вам жестоко мучимым". Пиони же простёр руку и со светлым лицом начал говорить к народу: "Жители Смирские, Вы, которые хвалитесь красотой города и тем, что здесь жил Гомер, и удеи присутствующие здесь, послушайте немного слова, которые я скажу вам. Я слышу, вы смеётесь и радуетесь, что пришли к вам некоторые из нас. Вы считаете смехом и брюзжкой тот грех, что приносят жертву идолам не по своей воле, а по принуждению. Но вам, еллинам, надодно послушать учителя своего Гомера говорящего. то нехорошо радоваться погибели человека. Вам же, Иудеи, Моисей повелевает, «если увидишь осла врага твоего падшего под бременем его, да не пройдешь мимо, но да воздвигнешь его с ним». Также нужно вам послушать и слова Соломона, «если падет враг твой, не радуйся ему в преткновение и его не возносися». И я, слушая моего учителя, предпочитаю умереть, чем приступить к его словам, и всеми силами стараюсь не отступать от его заповедей, которым я изданно научился сам, а потом научил и других. Что вы смеетесь над ними, иудеи? Если мы вам и враги, как вы сами говорите, однако мы люди. Вы говорите, что мы вас обижаем, когда говорим правду. Но скажите, кого мы обидели? Кого гнали? Кого принуждали кланяться идолам? Не считаете ли вы своих грехов равными грехам тех, которые теперь от страха перед людьми приступают к Божьей заповеди, поклоняются идолам? Но вас кто принуждал служить Вильфигору или съедать жертву мертвым? Или смеяться с дочерьми и наплеменников? Или приносить жертву бесам своих сыновей и дочерей? Или роптать на Бога? Или злословить Моисея? или задумывать снова возвратиться в Египет. Я уж не говорю о других ваших делах, а вы еще говорите, что никто не может вас прерстить. Разве вы не читали своих книг, исход, судей, царств и прочих, в которых вы обличаетесь? Вы указываете нам на некоторых из нас, которые не по принуждению, а по своей воле обратились к идолам. И из-за этих немногих вы обличаете и осуждаете всех христиан, Но иудеи, подумайте вы о настоящей жизни, она похожа на гумно, где стоит на земле большой сток. Чего? Плевел или пшеницы? Когда же придет работник, веет лопатой, тогда легкие плевелы легко относятся ветром, пшеница же остается на земле. Посмотрите на небо, закинутое в море. Все ли что попало в него и вытащено хорошо? Нет. Так и настоящая жизнь. Иудеи. Как же вы хотите, чтобы мы страдали, как виновные или как невиновные? Если как виновные, то и вам нужно также пострадать, когда сами дела ваши уличают вас в неправде. Если же как невинные, то вам несправедливым, какая же будет надежда на спасение, если пострадают праведники. Если праведник вид вас спасётся, то нечестивый и грешник где явится? Приближается суд миру, и знамение его заметно. Я прошел все еврейские страны, перешел реку Иордан и видел землю, до сих пор носящую на себе знамение гнева Божия за грехи людей, живущих на ней, совершающих убийства и многие злодейства путникам. Я видел дым, исходящий от нее, поля и нивы, опаленные огнем, без всякого плода, лишенные влаги. Видел я и мёртвое море, то есть асфальтовое море, производящее смолу и воду потерявшее свои свойства по гневу божею. Она не может ни напоить животного, ни удержать в себе человеческого тела, и всё, что не бросят в неё, выбрасывает тотчас вон. Но что я вспоминаю такие далёкие места? Вы видите Дикаполь в Лидии, сгоревший от огня и до сих пор лежит он опалённый в наказание несистевым. Помните об извержении горы Этны и попалении острова Сицилии. Если же это кажется вам далеко от вас, то подумайте о теплых водах, выходящих из земли. Почему они нагреваются и бывают горячие? Не от огня ли приготовленного для грешников внутри земли? Отсюда мы узнаем, что будет суд миру и казнь огнем для грешников от Бога через восплотившееся Его Слово, Господа нашего Иисуса Христа. И потому мы не служим богам еленским и золотому идолу поклоняться не хотим. И той Фиони говорила ещё, а Полимон, городноначальник и весь народ слушал в глубоком молчании. Потом некоторые граждане вместе с Полимоном стали просить Фиони, говоря: "Послушайте, Фиони, мы любим ведь тебя за твой добрый нрав и кротость, и хотим, чтобы ты остался жив". «Ведь правда, хорошо и сладко жить, и видеть свет солнечный!» Святой отвечал, «И, по-моему, эта временная жизнь приятна, и совершенно приятнее та жизнь, которой мы, христиане, желаем. Свет этот весел и приятен, я признаю это, но еще радостнее и приятнее свет истины, который мы надеемся увидеть. Все это, видимо, и телесными глазами прекрасно». Мы не осуждаем и не ненавидим Божье творение, но есть и другое, невидимое, что поистине прекраснее, и что мы ставим выше всего видимого. Один кощунник по имени Александр, человек хитрый, сказал: "Послушай меня, Пионий. Отпечаляй ему святой. Ты лучше послушай меня, потому что всё, что ты знаешь, знаю и я, а ты не знаешь того, что я знаю". Александр, ругаясь на Цветин, сказал ему: "А эти узы зачем на тебе? А зачем отыщался то, чтобы вы не думали, что мы идём на поклонение к вашим идолам, а чтобы вы знали верно, что идём мы в Сибирь и на смерть за Бога нашего". Долго ещё разными соблазнами ущеивал Александр в Сионе, но ничего не достиг и наконец сказал: "Что тратить много слов, когда не хотят они хотят о не оставаться живыми?" Народ же хотел, чтобы пиония поставили на видном месте, так чтобы всем слышны были его слова. Но Полимон не позволил этого, боясь, как бы ни произошло в народе смуты и разных столков. Он сказал пионию, «Если ты не хочешь принести жертвы богам, то войди, по крайней мере, в их храм». И то и отвечал, «Какая польза будет идолам от того, что я приду к ним? Согласись, пионий». Повторил Полимон. «О, если бы я мог, — возразил пионе, — убедить вас всех сделать все христианами!» Они же засмеялись и сказали, «Нет, уже, пожалуйста, не делай так, чтобы нам живым гореть в огне!» А святой сказал им, «Еще хуже по смерти вечно гореть в огне неугасимым!» Блаженная Савина улыбнулась, а Полимон и другие сказали ей, «Чего ты смеешься?» Она отвечала: "Я радуюсь, что я христианка, потому что кто твёрд в вере Христовой, тот возрадуется во веки". Сказали ей несчастные: "Вот ты посмеёшься, когда потерпишь всего не хочешь. Женщин, не кланяющихся богам, отводят в дом разврата". А она отвечала: "Бог святой и истинный позаботится о мне". После этого стали записывать имена литых и их ответы. которыми они исповедовали Христа и отвергали идолов. Когда хотели записать имя Савины, святой Пион тихо сказал ей, чтобы она не говорила своего настоящего имени, а назвалась бы Сиадосией. Это он сделал для того, чтобы её поступок не был известен её госпоже. Дело в том, что святая Савина была рабыней одной знаменитой гречанки, которая занесла колес перед тем в царстве Гардиана. И будущий состояние отвратить от Христа своей рабыни, блаженной Савины. Прогнавая её, связанную в пустынные горы, где её тайно кормили верующие. Потом многим старанием в Ситуапионе. Она была избавлена от оков и ятрах со своей госпожи. Святой в Ионии боялся, что госпожа её как-нибудь узнает её по имени и захочет её опять взять к себе. Поэтому он велел святой Савине назваться Феодотией. Тогда Полимон спросил ее, «Как тебя зовут?» Она отвечала, «Меня зовут Феодокию». «Христианка ли ты?» — спросил Полимон. А Святая ответила, «Да, христианка». Ее ответы были записаны, так же, как и ответы Пионии и Асклипиада. Полимон спросил еще, «Какого ты Бога почитаешь?» Святая отвечала, «Бога Всесильного, сотворившего небо и землю и всех нас». познанного нами через Его Слово, воплотившееся от причистой и неискуссобрачной Девы Богородицы, через Господа нашего Иисуса Христа. Записав имена святых, повели их в темницу, а за ними следовал весь народ. Некоторые говорили про святого пиония, посмотрите, он всегда был бледен, а как нынче румян. А другие кричали, мучить надо и этих, если не хотят приносить жертву богам. отвечал святой Пионий: "Мучьте, кто вам препятствует. Нас не охраняет оружие носов, не защищают нас воины. Вы мы в ваших руках, мучьте нас". Кто-то указал на святого Василиада и сказал: "Этот хочет принести жертву богам". Уж жес отвечал святой Пионий: "Ни один из нас не сделает этого". Другие же вспоминали об отпавших от Христа и называя их по имени говорили: "Такой-то и такой-то". Принесли и жертву, а вы всего не хотите, отвечал святой Пиони. У каждого своя воля. Что мне до других? Я Пиони. Негодовал народ над святым Пионием и его товарищами. И два дошли они до темницы, чуть было не побили их народ. Войдя в темницу, они нашли там Лина, пресвитера соборной церкви, заключённого в узу за Христа, и женщину из села Карины по имени Македонию. К ним приходили многие верующие и приносили, что им нужно, но они не хотели брать и раздавать иремным сторожам. Некоторые из еленев посетили посестели с витых и старались их обратить в своё нечестие, но слыша от них твёрдые ответы, уходили с удивлением. Ещё приходили к Христовым музникам и те, которые были прежде христианами, но против желания принуждёны были отпасть от благоверия. Трах перед мучениями склонил их принести жертвы идолам. Они горько плакали целыми часами и днями в темнице перед святыми. Плакал горько о них и святой пионе, особенно о тех, которые отвечали с хорошей и честной жизнью. Но, убоявшись мук, принесли жертвы истуканам. Он плакал и говорил. «Новым мучением мучаюсь я в своем сердце. Душа моя разрывается на части, когда вижу... Как свиньи топчут бисер церковный, как небесная звезда отрывается змеиным хвостом на землю, и как виноград, насажённый десницей Божьей, пожирается диким ветром и расхищается прохожими. Дети мои, сожалею о вас, пока опять не селится в вас Христос. И сыны мои любезные, скормлённые небесным хлебом, зачем вы совратились на грешный путь? Теперь беззаконные старцы опорочили целомудренные Сусанну, то есть Церковь Христову. Теперь Аман торжествует, и сирже за всем своим племенем смутилась. Теперь настал голод, не недостаток хлеба или воды, а Слово Божие. Теперь задремали все девы евангельские и спят, исполнилось Слово Господне. Если Сын человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? И другое его слово предаст брат брата на смерть. Слышу, как теперь каждый предаёт своего ближнего по истине. И спросил нас сатана просеивать, как пшеницу. Но огненная лопата в руках слова Божьего пусть провеет гумно своё. Потеряла свою силу соль и вылетена вон, и топчут её люди. Но пусть никто не думает, что дети, дети, что Господь изнемок Не Господь, а мы не могли, потому что говорит он: разве не могла рука моя избавить вас? Или разве тяжелил слух мой, чтобы слышать вас? Но грехи ваши удалили вас от Бога вашего. Мы согрешили, братия, преступили заповеди Господней, сотворили беззаконие, прогневали Бога и опечалили ближнего. Мы укоряли друг друга, лгали и клеветали друг на друга и пожирали сами себя. А нужно было, чтобы правда наша была выше правды фарисеев и книжников. Еще слышу я, что иудеи приглашают некоторых из вас на свои собрания. Берегитесь, как бы не попасть еще в худшие сети, не впасть в непростительный грех, то есть в хулу на Духа Святого. Не будьте вместе с иудеями, князьями садомскими и людьми гоморскими». руки которых обогрены кровью. Мы ни пророка не убивали, ни Христа не предавали и не распинали. Да что говорить много! Вспомните, что прежде много раз вы слышали от меня, вы хорошо знаете, что иудеи говорят, будто Христос был простым человеком и как смертный был убит на смерть. Но пусть они скажут нам, если он был простым смертным человеком, То каким образом весь мир наполнен омножеством его учеников, и как многие жестоко страдают за имя его, каким образом именем простого и смертного человека через столько лет после него изгонялись бесы и теперь изгоняется и будут изгонять и далее до скончания века. И много других чудес в сердце верующих делается его всесильным именем. не понимает того кояны и иудеи, что Христос Господь наш пострадал по своей воле, умер за нас и в третий день со славою воскрес. Но говорят беззаконные, будто бы Христос был сиродие и силой вашетта воскрес из мёртвых. Так пусть они покажут нам, какое писание их или наше говорит это о Христе, или какой праведный человек сказал это когда-либо. Разве не известно, что это ложь? И говорящие такую ложь, самые скверные беззаконники. И почему таким людям больше верят, чем праведным? Я ещё в детстве слышала те ложные слова их. Написано в Писании, как Саул пришёл к волшебнице и просил вызвать из мёртвых пророка Самуила. Женщина сделала чар и увидела Саула старца, выходящего из земли одето в длинную одежду, и понял он, что это Самуил. И спрашивал его, о чём хотел. Что же Могла ли эта волшебница на самом деле воскресить Самуила или нет? Если скажет юдей, что могла, то признает, что неправда сильнее правды, и волшебство сильнее святости, потому что святой пророк не мог ослушаться волшебницы, говорящей так мерзко и прокляты. Если же скажет, что та волшебница не могла на самом деле воскресить пророка Самуила своими волхвованиями, то и о Христе Господе нашему они не могут сказать, что Он воскрес из гроба волшебной силой. Рассказ же это в Священном Писании объясняется следующим образом. Как мог дьявол, живущий волшебницей, вызвать на этот свет душу святого пророка, почивающего на лоне Авраамом? Ведь меньше они имеют власти над большим, и дьявол не может повелевать святому по отношению от Бога. Ангелы слушаются тех, которые оставили Бога. слушатым и вызывает их волшебством. И чего просят у них волшебники, то и исполняет дьяволы. Попросила волшебница повиновавшегося ей дьявола. Он и принял на себя вид пророка. И это не удивительно, что сам сатана, по слову апостола, преображается в светлого ангела. Поэтому и слуги его могут принимать на себя вид слуг Божиих. Так и антихрист примет на себя образ Христов. Стало быть, волшебница не воскресила Самуила, но показала отпавшему от Бога Саулу дьявола в образе Самуила. Об этом свидетельствует само Писание. Так, явившийся в образе Самуиловом, говорит Саулу, и ты завтра будешь со мною. Как же может Саул, враг Божий, быть вместе со святым пророком Самуилом? Не лучше ли ему быть с дьяволом, которым он покорился, отпав от Бога? Пусть знает, лжила иудеи, что нельзя никаким волшебством на самом деле воскресить из мертвых. И как волхвованием она не воскресила Самуила, так и Христос не от волхвования воскрес, а божественной своей силой разрушил силу смерти. И как по своей воле он пострадал и умер, так по своей воле воскрес самовластно, как Бог. Если же они и этому не поверят, то скажите им, Мы и ехи даже и принесли жертву идолам, то всё-таки гораздо лучше вас. Вы по своей воле принесли жертву бесам, а мы были вынуждены к тому силой. И увещевал святой Писание отступников, говоря: "Не отчаивайтесь, братья, хотя вы и сделали тяжёлый грех, принесли жертву идолам, но покаяйтесь искренно и обратитесь опять всем сердцем к Христу Богу своему". Он милостивый готов принять всех приходящих к Нему с покаянием и вас примет с радостью, как детей своих. А они с великим рыданием каялись в своем грехе и обращались опять ко Христу Богу. После этого пришел в темнице Полимон, устроитель идолослужений, и Феофил, магистрат с войском и народом. Они вывели святых и сказали, вот ваш епископ, Ихтимон поклонился нашим богам и принёс им жертву. Послушайтесь и вы, и сделайте то же, что и он. Если же не сделаете того, то вас будут судить жрец Лепидон и Ихтимон в храме богов, отвечал святой Пионий. Если Пийска Пийски Ихтимон принёс жертву идолам по его воле, что нам до того? Мы не станем приносить жертву. Друзьям нам нужно Антипату, а не Лепидемону, Дону и не их к Тимону. И не вам. Кажется, это вы, не дожидаясь прибытия Антипата, берёте на себя его власть. Пришедшие из ливствою досады на святых удалились. Потом они опять вернулись с войском и там по и народу и ложно объявили. Антипат пришёл приказать вывести вас на суд в Эфес. И он не ответил: "Пусть придёт постный, возьмёт нас и ведёт" Сказал тогда Феофил, «Что же вы не верите мне? Я князь, и мне можно поверить!» И, накинув веревку на шею святому пионе, приказал воинам везти всех в Идальский храм. Взяли всех и повели насильно, так как святые не хотели идти к виду, и мы громко кричали, «Мы христиане, зачем нам идти к истуканам?» Но воины силой влекли святых. а пиония чуть не удушили, таща его за шею на веревке. Когда их привели на середину площади, и были они близка пища, святой пионий упал на землю, говоря, что он христианин и не хочет входить в кумирницу. Тогда шесть раз лук, напав на него, стали бить его руками и ногами и коленами, ударяя по ребрам. Но он не слушал их. Тогда взяли его на руки, понесли и бросили в кумирницу перед скверным алтарём, где ещё стояла каянный епископ Евтимон, совершая жертвоприношение идолам. После того Лепидон сказал: "Почему ты пионе не хочешь принести жертву богам?" Отвечал святой: "Потому что мы христиане. Какого вычтить и бога?" просил Лепидон. То отвечал Пиони, который сотворил небо и землю, море и всё, что находится в них. Лепидон спросил: "Кто же был распят?" Отвечал святой: "Тот был распят, которого Бог Отец послал на спасение миру". И все громко засмеялись, а Лепидон начал бронить и укорять блаженного Пиония. Потом надели на сина святых мучеников венцы. в которых нечестивые обыкновенно совершали жертвоприношение и заставляли их съесть жертвенного мяса. Они же, разломав венцы, бросили их на землю, топтали их ногами и плевали на жертвоприношение. Нечестивые и лопоклонники подняли крик и отвели опять святых в темницу с бранью и побоями. Когда святой не в пионе входил дверь темницы, то один воин сильно ударил ее чем-то по голове и ранил. И тотчас ударивший почувствовал боль в руках. Весь был охвачен болезнью, тело его покрылось трупами и распухло, так что он едва мог дышать. Потом прибыл антипад Квинтелиан, Смирну, и, сев в суде, позвал на допрос одного святого пиония. Допросив его и увидев, что он не покоряется, он велел его на голову повесить и строгать его тело железными крючьями. Мучили так святого и говорили, «Что ты спешишь к смерти?» Святой же отвечал, «Спешу не к смерти, а к жизни вечной». После этого мучения святой был осужден на смерть, и по обычаю римскому ему прошли следующий смертный приговор. «Пиония, который сам признал себя христианином, повелели мы распять и сжечь заживо». придвижён на место распятия и сожжения, он сам разделся и, посмотрев на своё тело, лисма обрадовался своей телесной чистоте. Затем вздохнул на небо и возблагодарил Бога за то, что сохранил его так до конца в чистоте непорочной. На земле лежало дерево наподобие креста, на котором он должен был быть распят. Он сам лёг на это дерево, распростёрся и дал собою нам пригвоздить его. Аграун был уже пригвождён, ему сказали: "Послушайся пиони. Покорись царскому приказу. Мы выним гвозди, враси вылесит тебя, и ты будешь здоров". И той же помался, сказал: "Хочу заснуть, чтобы лучше мне стать во всеобщее воскресение". Пригвозили пиони, дерево подняли, поставили прямо, вкопали крепко нижний конец в землю, обложили вокруг дровами. и зажгли. Сильное пламя охватило со всех сторон святого, а он, закрыв глаза, молился про себя Богу и не сгорал. Все, видя его с закрытыми глазами, подумали, что он уже умер, а он спустя довольно времени, когда пламя стало понемногу утихать, совершив свою молитву в тайне своего сердца, открыл глаза. Народ очень удивился, что он еще жив в таком огне. Потом с веселым лицом он произнес «Святого» «Аминь!» — в своей молитве прибавил Господи. «Прими, Дух мой!» — и скончался. Огонь угас, а тело его оказалось совершенно целым, и даже волосы на его голове не сгорели. Лицо его было светло, сияло божественной благодатью. Это был знак радости его святой души, вошедшей в небесную радость и принявшей от десницы Христовой венец. Это было в царствоне Деки в городе Смирни, при антипатии к Вентелиане, пятый день мартовских ид, по римскому счету, а по восточному в седьмом месяце, то есть в марте в седьмом месяце от сентября, 11 числа в субботу, в десятом часу дня. Так пишет метафраз о святом пионе. О других же святых мучениках, взятых и содержащихся в темнице вместе со святым пионом, не написано, в каких мучениях они окончили свой подвиг. Однако, несомненно, что они пострадали за Христа И достигли небесной жизни со святым пионием. Этот святой пресвитер Пионий написал житие о страданиях святого священномученика Поликарпа епископа Смирского, а после и сам вместе с ним подобился в царстве Господа нашего Иисуса Христа.